Элли читала приложенную записку. «Экземпляр, полученный на пляже Кабо-Бланко 16 июля. Предположительно, его ела обезьяна Ревун, и это все, что удалось у нее отобрать. О, здесь говорится, что ящерица напала на маленькую девочку?» «Сомневаюсь в этом», — сказал Грант. «Но все возможно. Прокомсагнатус...» «Настолько мал и легок, что можно предположить, что он должен питаться падалью, мертвичиной, а размер его можно вычислить», — Грант быстро обмерил изображение на снимке. «До пояса животное около двадцати сантиметров, из чего следует, что его полный рост около 30 сантиметров, примерно с курицу. У такого даже ребенок может вызвать страх». Он мог укусить младенца, но небольшого ребенка. Элли нахмурясь смотрела на снимок. «Вы считаете, что это может быть признано узаконенным открытием?» — спросила она. «Как в случае с элогантом?» «Возможно», — ответил Грант. Целлакант был рыбой длиной полтора метра, которая считалась вымершей 65 миллионов лет назад, пока в 1938 году в океане не выловили один экземпляр. Были и другие примеры. Австралийский горный карликовый апоссум был известен лишь как ископаемое, пока в Мельбурне в мусорном баке не был обнаружен живой представитель этого вида. А один зоолог описал ископаемую фруктовую летучую мышь, пролежавшую в земле десять тысяч лет, и вскоре получил по почте экземпляр этого животного, живущего в наши дни. «Но неужели это настоящий динозавр?» — настаивала Элли. «Несмотря на такой огромный промежуток времени?» «Да, это проблема», — согласился Грант. Окаменелости большинства вновь открытых животных были довольно свежими, их возраст был 10-20 миллионов лет. Среди них были ископаемые постарше, как, например, это было в случае с целакантом, останки которого насчитывали 65 миллионов лет, но экземпляр, на который они сейчас смотрели, был старше. Гораздо старше. Динозавры вымерли в меловой период 65 миллионов лет назад, а расцвет их в качестве доминирующей формы жизни на планете приходился на юрский период 190 миллионов лет назад. А появились они впервые в триасовый период 220 миллионов лет назад. Прокомсагнатусы жили на заре мелового периода. В столь далекие времена, когда наша планета даже выглядела иначе, все континенты были слиты в один материк, названный Пангеей, и простиравшийся от северного полюса до южного, обширный материк, поросший папоротниками и лесами, и несколькими огромными пустынями. Атлантический океан был... узеньким озером, разделявшим то, что позднее стало Африкой и Флоридой. Воздух был плотнее, а земля теплее, и сотни действующих вулканов именно в такой среде обитали прокомсогнатусы. «Ладно», — сказала Элли, — «Мы знаем, что некоторые животные выжили. Например, крокодилы, животные триасового периода, живут и сейчас, или акулы, ведь они тоже относятся к триасовому периоду. Так что мы знаем, что такое бывает». Грант кивнул. «Главное в том, — сказал он, — что я не нахожу этому другого объяснения. Это может быть либо подделкой... чем я очень сомневаюсь, либо новым открытием. Чем еще это может быть? Зазвонил телефон. Это, наверное, опять Элис Левин. Сказал Грант интересно, сможет ли она прислать нам самое животное? Он снял трубку, и на лице его отразилось удивление. Да, я буду говорить с мистером Хэммондом. Да, конечно. Хэммонд? «Что ему нужно?» — спросила Элли. Грант покачал головой в ответ и сказал в трубку, «Да, мистер Хэммонд? Мне тоже приятно вас слышать, да?» Он посмотрел на Элли. «О, неужели, правда? Что вы говорите?» Прикрыв рукой трубку, он тихо сказал, «Эксцентричен, как всегда, тебе стоит это послушать». Грант нажал на кнопку громкоговорителя, и Элли услышала скрипучий голос старика, который быстро говорил, «Привязался к нам этот парень из Апоос. Ни черта не понимает, а лезет, хотя его никто не просил, носится по стране, дергает людей, все ворошит. Надеюсь, к вам никто не приезжал?» «Честно говоря, ко мне приезжали», — ответил Грант. Раздался громкий пронзительный смех Хэммонда. Я это подозревал. И вас осчастливила это продувная бестие Моррис. Вы правы. Его действительно зовут Моррис. Он хочет встретиться со всеми консультантами, сказал Хэммонд. Он уже виделся на днях с Яном Малкольмом, математиком из Техаса. Вы его знаете? От него.. Мы и узнали обо всем этом. Теперь у нас новая головная боль — расхлебывать кашу, которую он заварил. Это вполне в духе правительства. Обвинения против нас они предъявить не могут, За то, сколько шума наделает этот их парень, который развил бурную деятельность, между прочим, за счет налогоплательщиков. Он вам помешал? Сорвал работу? Нет-нет, он совсем мне не мешал. «В какой-то степени даже жаль», — сказал Хэммонд. потому что тогда бы я постарался добиться судебного запрета на его деятельность. Но все-таки я поручил нашим юристам заняться опоз и выяснить, что они имеют против нас. Директор агентства утверждает, что понятия не имел ни о каком расследовании. Вы только подумайте, все дело в проклятой бюрократии. Черт возьми, этот парень собирается добраться до Коста-Рики, все там пронюхать... и проникнуть на наш остров. Вы знаете, что у нас там есть остров? Нет, сказал Грант, глядя на Элли, я не знал. Так вот, мы купили остров и начали там работать. Это было четыре или пять лет назад, точно не помню. Называется Исла ноблар «Большой остров, в сотни миль от берега, чудесное место, тропические джунгли, там будет заповедник». «А знаете, вам стоило бы его увидеть, доктор Грант?» «Это интересно», — сказал Грант, — «но мы уже почти все там закончили», — продолжал Хэммонд. «Я выслал вам кое-какие материалы о нем. Вы получили?» «Нет, но мы ведь так далеко от...» «Может быть, сегодня еще получите...» Познакомьтесь с ними. Остров просто прекрасен. Там есть все. Мы ведем там строительство вот уже 30 месяцев. Можете себе представить, какая там красота? Большой парк. Планируем открыть его в сентябре следующего года. Нет, вам просто нужно все это увидеть». «Звучит очень интригующе, но, собственно говоря, — сказал Хеммонд, я хочу уговорить вас посетить его, доктор Грант. Я уверен, вы увидите, что это по вашей части. Остров вас очарует». «Но у меня в самом разгаре», — начал Грант. «Знаете что?» — заявил Хэммонд. Как будто эта мысль только что пришла ему в голову. «На этот уикенд...» Ко мне туда приезжает несколько наших консультантов. Приезжайте и вы. Проведите там пару дней, осмотрите остров. Естественно, за наш счет. Будет просто потрясающе, если вы поделитесь с нами вашими впечатлениями. Но я просто не могу, сказал Грант. «Ну, только на уикенд!» — продолжал Хэммонд с вызывающей раздражение старческой бодрой настойчивостью. «Речь идет ведь только об этом, доктор Грант. Мне меньше всего хотелось бы отрывать вас от работы. Я знаю, насколько она важна, уверяю вас, ни в коем случае ее нельзя прерывать. Но вы могли бы слетать туда на уикенд и вернуться в понедельник». «Нет, я не могу», — попытался возразить Грант. «Я как раз только что нашел новые скелеты. Да-да, прекрасно, но я все-таки считаю, что вы должны приехать», — сказал Хэммонд, не очень-то слушая.